И почему все говорят, чисто как в Германии? У них там мусора сегодня на улицах не меньше, чем в Москве. Даже больше. Определенно больше. Ну да, дворники, как таковые, встречаются почаще. Техника уборочная получше. Зато все стены изрисованы по-страшному. А у нас только во время путча 91 -го года было столько надписей. А там... это какая-то чума. Начав с Берлинской стены, немцы так и не смогли остановиться. Я еще удивляюсь, что они не разрисовали Бранденбургские ворота. Впрочем, наверняка разрисовали лет десять назад на радостях от объединения Германии. Просто потом отдраили все. «Школа социализма». А вот в западном Берлине никто ничего не чистит. Особенно в районе Кройцберг. Мы же поселились именно там. Это район совершенно особенный. Здесь на каждого немца приходится по три турка. И еще по одному человеку какой-нибудь другой национальности. Грека, китайца, поляка, эфиопа. Русские тоже попадаются. Забавно так. Идешь по скучной, без единого дерева улице, унылые магазинчики, кафе, обшарпанные автоматы со жвачкой и конфетами за полмарки, пристегнутые к столбам велосипеды. И вдруг слышишь «Братан, я тебе говорю в натуре, они нас скинули конкретно». Или «Машонь». Ну, ты сама посуди, он мне, конечно, не кислой бабки платит за все услуги известного рода, но стирать его сраные штаны... Земляки, россияне, гордиться такими особо не приходится, но услышать родную речь всегда приятно. Невольно вспоминаешь Высоцкого. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Надписи в Берлине преимущественно немецкие, хотя и русские тоже попадаются в исторически значимых местах. Но главное, соотечественников наших развелось там изрядно. И это необычайно кстати, когда ты по-немецки не бум-бум. Кулаков, правда, уверял, что для нас знание языка будет несущественным. а курды и вовсе таких мелочах не задумывались. С нами собирались общаться только те, кто хорошо говорил по-русски. В особых случаях переводчиком обещал выступать эльф. Но мы же не вместе жили. Семецкий, разумеется, поселился в престижном районе Шарлоттенбург. Выбрал для себя самый роскошный престоль отель Кемпинский. И в нем одноместный люкс. Впрочем, в этом пижонском заведении, говорят, все номера люкс. Ну а мы, скромненько так, обосновались в криминально-трущобном Кройцберге, в девушке Монике, в большой квартире на седьмом этаже углового дома. Входная дверь была с тихо-зеленой «Лешнердам». а окна выходили на широкую и красивую ранее штрасса. Обшарпанный снаружи дом казался чистеньким внутри. Подъезд запирался на ключ, лифт отсутствовал, что было немножко дико для нашего времени. А вот в квартире царил бардак, чисто российский. Книги, тряпки, диски, залежи посуды чистой и не очень, разобранная постель и, наконец, последний штрих — новогодняя, то бишь рождественская елка на пианино посреди лета. Что ж, такая обстановка даже привычнее. Немного менее привычно смотрелась ванная комната, совмещенная с туалетом, словно в наших хрущобах, но необычайно просторная. Из высокого, едва ли не от пола окна, не занавешенного даже шторами, открывался роскошный вид на крыши, мостовые и зеленые дворики старого Берлина. Садишься в таком сортире на унитаз, и мигом пропадают все естественные желания, только страдаешь от агарофобии. Кажется, так называют боязнь открытого пространства. И еще примечательно, над умывальником висела огромная тяжелая вывеска из резной меди, кафе-бар Моника, очевидно, украденная где-то на улице. Такие вещи специально не изготавливают, и это было очень не по-немецки, это было по-нашенски. Браво, Моника! А ребята, кстати, как услышали ее имя, сразу поинтересовались. Уж не Левинский ли ее фамилия? Но фамилия была немецкая. Самая простая — Моника Штраус. Хотя девушка внешне оказалась смуглая и с черными, как смоль, волосами. Мы потом выяснили, она турчанка, удочеренная немцами. Родителей своих настоящих никогда не знала. А по имени чуркан звали ее только друзья, курды. Я немножко удивился такой дружбе, но Моника объяснила, что немецких турок курды считают за своих. Все они тут несчастные наци-меньшинства, а гордые северяне, разумеется, не способны отличить одну нацию от другой. Они и греков с турками путают. «Хохмачи», — добавила она свое любимое русское словечко. «Во проблемка-то», — подумал я. Хотя, чему удивляться, сам в жизни не умел отличить итальянца от грузина, у нас же они все лица кавказской национальности. И это еще не худшее определение. Видать, и у немцев существовали свои обидные клички для чужаков, и клички эти сближали людей самых разных религий и убеждений. Моника была ярой социалисткой. Благотворила чегевару защищала всех обиженных и обездоленных, не пропускала ни одного митинга или демонстрации протеста. Так что с курдами связалась не случайно. А училась она в Питере совсем недавно, потому и по-русски говорила прекрасно, и наши проблемы понимала неплохо. Правда, в России однозначно принимала сторону чеченов. В Испании поддерживала басков, в Югославии албанцев, ну и так далее. Тяжелый случай. Однако характер ее мне понравился, особенно когда мы узнали одну маленькую подробность. На третий день нашего пребывания за границей первые два пролетели на удивление быстро и бестолково. Пришлось далеко идти пешком. Ни станции метро... Ни остановок наземного транспорта в том районе поблизости не было. А брать машину в прокате из каких-то соображений пока не рекомендовалось. Ну, мы и прогулялись. Благо, погода была хорошая. Правда, шли далеко не прогулочным шагом. Монике было лет 30-35. Выглядела она отлично. Фигуру имела спортивную. Поэтому очень удивило нас. когда вдруг попросила остановиться передохнуть а после идти чуть помедленнее в чем дело спросил я прямо да у меня одна нога деревянная ответила моника с обезоруживающей откровенностью задирая штанину летних брюк на войне счел возможным уточнить я нет сказала она честно вызывая еще больше уважения в италии В альпах упала со скалы, а пока спасатели прилетели, нога была уже отморожена. Гангрена началась, врачи не сумели сохранить, но протез у меня хороший, просто я устаю от него немного. Потом улыбнулась и добавила, а знаешь, как здорово в этой штуке деньги прятать, золотишко или взрывчатку. И один раз даже героин через границу везла. «Ты что, — подумал, — я сама не — это для продажи, на нужды партии!» Вот такая логика — торговля наркотой с благородными целями. И все равно эта Моника скорее была мне симпатична, и Филу тоже. А Циркачу так особенно понравилось. Вспомнить бы еще хоть один случай, чтобы Борьке молодая женщина не понравилась. А тут такая эффектная подруга. героини Синтия Роттерок или какая-нибудь там Никита из сериала, это же все кино. А в жизни по-настоящему боевые девчонки очень редко встречаются.